На московском вокзале мы сели в общий жесткий вагон грязного и обдрипанного новосибирского поезда, заняв отделение. У окна сели друг против друга я и две шпалы. По бокам к проходу сели друг против друга мордастые особо назначенцы, держа винтовки между колен. Какой воинственный эскорт для мирного писателя. Публика, сразу поняв, в чем дело, испуганно косилась, недоумевая, Какого это Татя или убийцу везут со столь внушительным конвоем? Особенно торжественно выглядело шествие в уборную. Арестанта эскортировал конвойной с винтовкой и становился на караулю открытых дверей уборной. Тут же в коридорчике толпились курящие, с диким любопытством созерцая всю эту торжественную процедуру. А что интересно, с таким же почетом или нет, ехал в свою ссылку академик Платонов». Итак, поехали. Прямо-прямо на восток. Медленно влёкся поезд, медленно вертелись мысли. Чудесно описана такая поездка в книге «Золотой рок» М. М. Пришвина. Только ехал он без спецконвоя и мог разговаривать с пассажирами. Я же мог разговаривать только с двумя шпалами или смотреть в окно. Никогда не относился я с предубеждением к форме и всегда помнил слова Герцена, что и к жандармскому мундиру надо уметь отнестись как к человеку. А две шпалы оказались человеком тихим и скромным, больным и усталым. Полной противоположностью ему были оба конвойных, молодые владимирские парни, в конец развращенные легкой и сытой жизнью, судя по их разговорам, законченные мерзавцы, как уродует людей жизнь». Разговаривал с двумя шпалами мало, все больше смотрел в окно. Проехали в Вологду, подъезжали к Вятке. С интересом смотрел я на проселочные дороги, то и дело пересекавшие железный путь. Почти сто лет тому назад по этим дорогам много раз ездил вятский чиновник, ссыльный Салтыков. В первом томе монографии о нем я подробно рассказал об этих его путешествиях, а вот теперь и сам еду в ссылку. Его вез в ссылку жандармский чин на перекладных, а меня везет теткин сын в поезде. Почета мне больше. Салтыкова не сопровождали два конвойных с ружьями. Пермь, Урал, Сибирская равнина. Очень удивляли меня сжатые пшеничные поля. Мы проезжали их десятками верст. Потом сжатые полосы, потом снова хлеб на корню, давно уже осыпавшийся. Ведь было уже 12 сентября, еще день пути и еще день, читайте Золотой Рог, и поезд подошел к широкой и мутной оби, Новосибирск. Вокзальные часы показывали московское время, два часа дня, но уже вечерело, на местных часах было 6 часов вечера. Пятнадцать лет тому назад я под таким же спецконвоем 5 дней тащился от Петербурга в Москву. Теперь же в пять дней мы доехали от Петербурга до центра Сибири. Конвой повел меня в вокзальное ГПУ, откуда две шпалы позвонили куда следует по телефону, чтобы вызвать автомобиль. Часа через полтора явился грузовик, и я совершил торжественный въезд в столицу Западной Сибири, прямо к зданию тетки. Впрочем, не к зданию, а к зданиям, так как в Новосибирске, как и во всех больших городах, Учреждение это занимает обширные кварталы. Две шпалы сдали меня дежурному коменданту, а тот позвал некого нижнего чина, который сонливо и кратко сказал мне «пойдемте». Мне очень интересно было, куда он меня поведет. Ведь в Новосибирске я был доставлен на свободное житье, а краткое «пойдемте» очень пахло тюремной камерой. Но что поделаешь, перепояшут и поведут тебя, а мужи не хощеши. пошли. Нижний Чин повел меня через улицу, конечно, коммунистическую, к воротам главного и нового большого здания новосибирской тетки, ввел во двор. В глубине двора стояло дряхлое двухэтажное здание с решетками и щитами на окнах. Вошли внутрь мимо дежурного, предложившего мне заполнить анкету, и проследовали в какую-то узенькую клетушку. Там Нижний Чин занялся осмотром моих вещей И конфисковал коробочки с лекарствами, а затем, о праведные боги, сонно сказал, разденьтесь догола, встаньте, откройте рот, повернитесь спиной, нагнитесь, покажите задницу, повернитесь лицом, поднимите, в десятый и последний раз.